Часть вторая. Глава шестая. Спичечница и отношения с реальностью. В первой части книги мы поговорили о том, что происходящее с нами часто связано с нашим же внутренним миром. Мы узнали, что эго — не единственный хозяин в доме. В психике есть и другие жители. Мы заметили существование бессознательного, влияющего на нас в виде призраков прошлого, искажённые картины мира, интроектов и установок. Мы проследили, к чему может привести застревание внутри сказочного или мифологического сюжета, будь то история о безручке, которую предал отец, или нимфи эхо, отвергаемый нарциссом. Однако остаются вопросы. Как двигаться вперёд с этим багажом? Как услышать свой внутренний голос — и дать ему звучать вовне. Как по-настоящему занять свое место в мире и не испытывать при этом ни вины, ни стыда за это? Они появляются, когда мы хотим продолжить путь развития, а не только проживать жизнь словно во сне. Другой важный вопрос — как согласиться продолжать работу, начатую не нами? Думаю, многим знакомо чувство — когда приходится заканчивать дело за кем-либо. Часто за такое дело не хочется браться. Проще все обнулить и начать сначала. Схожее негодование мы испытываем, если столкнулись с тяготами жизни в детстве, и из-за этого теперь где-то отстаем, с чем-то не справляемся, не находим сил двигаться вперед. Хочется протестовать. Вы виноваты, а мне теперь разбираться». Но, увы, такое обвинение других или судьбы в целом никак не помогает улучшить жизнь. Родители участвовали в строительстве корабля и спустили его на воду, говоря метафорическим языком. То есть внесли свой вклад в формирование нашей личности. В плавании же отправляться самим. У нас, в общем-то, не так много вариантов. Оставаться навеки в гавани — так и не испытав чувства свободного движения. Или же, надув паруса, учиться управлять кораблем и идти в открытое море. Мне хочется процитировать Джозефа Кэмпбелла, американского исследователя мифологии, вдохновившего в свое время режиссера Джорджа Лукаса на создание «Звездных войн». Он как-то сказал, «Герой — это человек, добровольно смирившийся со своей судьбой. Я считаю эту фразу очень глубокой. Согласиться с тем, что вы находитесь в той точке судьбы, которая вам предоставлена, с определенным наследством, но и с неким грузом, истинный героизм, позволяющий по-настоящему вступить в отношения с реальностью, а значит, дать шанс этому контакту развиться в крепкий и продуктивный союз. Поделюсь с вами историей, которая иллюстрирует мои размышления на эту тему. Как-то летом я ужинала с двумя друзьями, и у нас случился диалог, который я потом долго вспоминала. А говорили мы о спичечнице. Один товарищ купил к своему табачному набору красивый аксессуар. Старинный металлический чехол для спичечного коробка. Мне это казалось сродни диковинному яйцу Фаберже. Изысканный предмет, требующий особого отношения вдруг же видел в нем только изъян, так как изготовитель внутрь чехла незаметно приклеил кусочек кожи, чтобы скрыть небольшой брак. Мой товарищ из-за этого расстраивался и даже не хотел пользоваться аксессуаром. Мы шутили, что с этой спичечницей надо вступить в отношения, чтобы стать с ней парой, несмотря на все ее несовершенства. Мне кажется, это очень созвучно с тем, о чем говорит Кэмпбелл. Вступать в отношения с реальностью — самая благодарная работа в мире. И вот почему. Реальность уже здесь, какой бы она ни была. Это словно несговорчивый сосед, которого подселили у вашу комнату в пионерском лагере. Или шумный попутчик с курицей в фольге в вашем купе. Ваша реальность уже подселена к вам. И с этим скрягой, занудой, гулякой, молчуном... А может, весельчаком, добродушным простаком, наивным потерянным ребенком или милым, отзывчивым человеком надо выстраивать отношения. Он никуда не уйдет, он останется здесь, пристегнутый к вам невидимыми наручниками. Можно уходить в эскапизм, избегание, фантазии, бесконечную подготовку к тому, чтобы начать жить или же погружаться в воспоминания об алых временах и упущенных возможностях. Но тогда отношения с реальностью не случатся. Ведь она сидит перед вами, а вы где-то не здесь. Можете не договариваться с ней, не учитывать ее особенности, но тогда вы будете как сварливый муж с женой, выдвигающий друг другу претензии «Сначала ты изменись». Можно не питать вашу реальность, и тогда она останется чахлым существом. По-настоящему вступить в отношения с реальностью — большой труд — который начинается с внутреннего согласия, что других вариантов не предлагается, и осознание, что это вам же во благо. Реальность должна стать вашим питомцем, верным другом, добрым соседом, любимым партнером, растущим ребенком. Однако это невозможно, если вы не вступите в отношения с ней. Ведь без близкого контакта мы друг другу чужие. Обычно все начинается с трезвой оценки ситуации и шагов навстречу конкретным задачам. Если вам нужно улучшить финансовое состояние, необходимо разместить резюме и начать откликаться на вакансии. Если вам не хватает компетенций, стоит найти способ их нарастить. Аналогичным образом улучшение самочувствия начинается с базовых вещей питание, сон, физкультура, психо-игиена. А первым шагом к отношениям являются расширение круга общения и развитие коммуникативных навыков. Именно такими действиями мы признаем, какой бы ни была моя реальность, я здесь и сейчас начинаю с ней взаимодействовать. На пути к тому, чтобы в полной мере вступить в отношения с реальностью, лежат внутренние протесты, будто булыжники, завалившие перевал, через который необходимо перебраться, чтобы вы и реальность стали единым целым. Я выделила пять основных. Несогласие с тем, что работа над собой — это процесс, которым необходимо заниматься всю жизнь. Фантазия о том, будто на Земле можно найти райский сад и поселиться в нем навеки. То есть несогласие с тем, что человеческая жизнь по умолчанию содержит в себе тревоги, утраты, неожиданности и при этом исключает гарантии и абсолютную безопасность. Протест перед фактом, что наши страдания эксклюзивно. Часто люди продолжают культивировать позицию героя, который выжил и справился, вместо того, чтобы двигаться дальше, согласившись, что все мы что-то преодолеваем. Существует внутреннее несогласие с собственной ограниченностью и невозможностью влиять на все в нашей жизни. Так тело может не подчиняться нам, а вдохновение имеет свое расписание. И, наконец, пятый протест – это нежелание принимать, что часть психической жизни нужно предоставить минорным нотам – грусти, меланхолии, депрессии – А наш путь развития лежит не только через прекрасные горы и солнечные равнины, но и сквозь темные долины души. Рассмотрим подробнее каждое из них в следующей главе.